«Читать всю эту билиберду?» Толстые стекла очков воззрелись на капитана. ну ведь вы сами сказали, что вы с земли. В таком случае вам остается только подписать». Капитан поставил свою подпись. «Команда тоже должна подписаться?» Мистер И.И.И. поглядел на него, поглядел на трех остальных И разразился издевательским смехом. «Им тоже подписаться!» Ха -ха, «Это великолепно!» «Они, они...» У него катились слезы по щекам. Он хлопнул себя рукой по колену и согнулся, давясь смехом рвущимся из широко разинутого рта. Он уцепился за стол. «Им подписаться!» Космонавты нахмурились. Что тут смешного? ⁇ Им подписаться ⁇ выдохнул мистер ИИИ, обессиленный хохотом. Еще бы не смешно! Я обязательно расскажу об этом мистеру ИИИ. Он поглядел на подписанные бланки, продолжая смеяться. Как будто все в порядке. Ох! Он кивнул. Даже согласие на эвтаназию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 «Ступайте по коридору, отоприте большую дверь, войдите и хорошенько захлопните за собой. Можете там переночевать. А утром я пришлю к вам мистера и и Капитан нерешительно взял ключ. Он стоял понурившись. Его товарищи не двигались с места. Казалось, из них выкачили всю их кровь, всю ракетную лихорадку.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 — представился он. «А я капитан Джонатан Уильямс из Нью-Йорка, из земли», — ответил капитан без всякого энтузиазма. Мгновенно зал точно взорвался. Потолок задрожал от криков и возгласов. Марсиане, размахивая руками, восторжены крича, опрокидывая столы, толкая друг друга —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 Прежде чем начали смеяться и кричать друг другу, вот это да! Совсем другое дело! Здорово! Сразу бы так. Эй-эй! -э Ух ты! Эй, -э эх! Они торжествующе подмигивали друг другу. Они вскинули руки, хлопая в ладоши. Э -э Эй! Ура! вопила толпа. Марсиане Поставили землян на стол. Крики смолкли. Капитан чуть не разрыдался. Спасибо вам. Большое спасибо! Это замечательно! Расскажите о себе, предложил мистер УУ. Капитан откашлялся. Слушатели восторженно охали и ахали. Капитан представил своих товарищей.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 И что это за сила духа? Вот мисс РРР, она тоже с земли. Верно, мисс РРР? Мисс РРР кивнула и как-то странно усмехнулась. И мистер Ю-Ю-Ю, и мистер Ща-Ща-Ща, и мистер ВВВ. А я с Юпитера, представился один мужчина, приосанившись. А я с Сатурна, ввернул другой, хитро поблескивая глазами.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 «Желтые глаза, смуглая кожа». «Земля сплошь покрыта джунглями», — гордо произнесла мисс Р.Р.Р. «Я из Орри, страны серебряной культуры». Капитан переводил взгляд с одного лица на другое. «С мистера У.У.У. на мистера Юю, С мистера Ю.Ю.Ю. на мистера З.З.З.»